Глава 18, в которой надежду главному герою дарит тот, от кого он меньше всего ее ожидает. Эльфы обладают светлой кожей от природы, поэтому человеческая фраза «он имел бледный вид» к ним неприменима, но принц Озрик и лорд Аларик имели бледный вид и описать их состояние по-другому я просто не могу. «Значит, вы ее не нашли?» – сказал я. «Тогда зачем же вы явились ко мне?» «Поиски продолжаются, сир», – сказал лорд Аларик. «Но снаружи окончательно стемнело, и это затрудняет». «О, я понимаю, как это трудно!» – сказал я. Найти на острове владык пропавшую королеву – это задача не для средних умов, не так ли? Позже мы еще поговорим о том, как вам вообще удалось ее потерять. «Вы знаете, сир, солдаты, которые обеспечивали ее охрану, были выведены из строя. Значит, это были не лучшие ваши солдаты», – сказал я. Лорд Аларик, не буду скрывать, я разочарован. В вашем распоряжении находится элита вооруженных сил Зеленых Островов, а результата я не вижу. Либо вы не в состоянии наладить поиски по причине своего непрофессионализма, либо... Либо вы просто не хотите искать. СИР! возмущенно рявкнул лорд аларик не горячись ринальдо спокойно сказал озрик мы делаем все возможное не уверен сказал я простите дядя я не имею в виду лично вас, но лояльность некоторых моих подданных вызывает у меня определенные сомнения сир Похищение королевы, если она действительно похищена, является ударом по моей личной репутации, заявил лорд Аларик. Я обещаю, что мы найдем ее уже к рассвету, а все виновные будут наказаны. Мне рассказывали, что Оберон был довольно жестким правителем, заметил я. Но он покажется вам тихим поймальчиком, если вы не найдете королеву до утра. А если с ней что-нибудь случится, то я сам займусь наказанием виновных и назначу этих виновных тоже сам. Вам понятно, лорд? Да, сир. Не смею задерживать. Высокопоставленные эльфы отвесили мне положенный по ритуалу поклон и удалились для продолжения поисковых работ. Но надолго в одиночестве я не остался, ибо сразу после их ухода в мой кабинет ввалился принц Доран. Он воспользовался потайной дверью, о наличии которой меня никто не предупредил, и не стал обременять себя стуком. «Извини, но так уж вышло, что я подслушивал», заявил он, усаживаясь в кресло и закидывая ногу на ногу. «Не хотелось заходить к тебе, покуда здесь был мой папаша. Ты не доверяешь этим старикам, и в целом твои чувства вполне оправданы, однако в данный момент ты не прав. Они не ангелы». Но если бы любой из них приложил руку к этому исчезновению, оно прошло бы куда более элегантно, и никто никогда не обнаружил бы ни тел, ни следов крови. Из похищения королевы торчат уши дилетанта. Акцию явно провели экспромтом, без надлежащего планирования и подготовки. Доран выглядел моим ровесником, и мне постоянно приходилось себе напоминать, что этот парень уже давно не мальчик, а старше меня на 70 с лишним лет. Если он постоянно норовил предстать передо мной в качестве придворного повесы, такого скучающего высокородного болвана». Для такого его поведения наверняка имелись веские причины. Только сейчас мне было не до них. «Что тебе надо, кузен?» – неласково спросил я. «Решил оказать тебе моральную поддержку в столь нелегкое время», – заявил Доран. «Я помог бы ребятам в поисках, но, черт побери, я плохо вижу в темноте». И только путался бы у них под ногами. Вот и пришел сюда. Очень тебе признателен. Ты не слишком вежлив, родственник. Но я тебя прощаю. Учитывая обстоятельства и все такое прочее. Слушай, а мы правда отправимся на войну? Ты что, воин? А как же? Расплылся в улыбке Доран. Когда-то твой отец преподал мне пару уроков мастерства. Куда ни плюнь, везде отец, сказал я. Все окружающие знали его, а единственный сын никогда не видел. Возможно, тебе просто повезло больше прочих, заявил Доран. А Берон был тем еще типом. Ничуть не лучше моего папаши, только каждый из них неприятен по-своему. Понимаешь, топор совсем не похож на кинжал, но оба этих предмета являются смертельным оружием. И когда ты оказываешься мертвым, то тебе уже все равно, рубанули тебя топором по голове или вонзили кинжал в спину хотя лично я бы предпочел жить вечно. «Зачем ты пришел?» – спросил я. «Не хочу показаться еще более невежливым, но меня мало интересуют твои несбыточные желания. Я пришел, чтобы помочь тебе». «В чем?» «В поисках твоей возлюбленной». Мне казалось, ты плохо видишь в темноте. Я не ставлю зрение на первое место в проведении расследования, заявил Доран. У меня есть мозг, и я могу одинаково эффективно использовать его как в светлое, так и в темное время суток. Ты хочешь предложить что-то конкретное? Приглашаю тебя на прогулку, кузен. «На ознакомительную экскурсию с местными достопримечательностями, так сказать!» «Доран, если ты просто морочишь мне голову, то у тебя есть полное право ее снять! Пойдем!» В кабинете меня ничего не держало, и я был только рад его покинуть. Прицепив на пояс холодное оружие, по совместительству являющейся символом верховной власти, я последовал за кузеном, даже испытывая некоторое облегчение. Любые, пусть и самые бестолковые действия, казались мне куда более предпочтительными, нежели пассивное ожидание новостей в своем кабинете. Если бы я прожил на этих чертовых островах чуть подольше, то мог бы отправиться на поиски и без Дорона. Увы, последние два дня я почти не выходил из своих апартаментов и в темноте мог бы заблудиться в двух шагах от собственного дворца. Может быть, Доран и не вырос на острове Владык, но все же проводил здесь достаточно много времени и прекрасно ориентировался на местности. «Мне осталось только положиться на своего недавно обретенного родственника». «Если честно, я страшно рад твоему внезапному появлению, братишка», – заявил Доран. «Пока папаша оставался регентом, моя жизнь была куда более сложной». И в конечном итоге мне пришлось бы унаследовать всю эту богадельню, чего я решительным образом не желаю. Некоторые люди рождены, чтобы править, но я в их число не вхожу. Лишняя ответственность меня убивает. Ответственность убивает не тебя одного, заметил я. Иногда, даже в прямом смысле. «Поэтому я и стремлюсь найти твою королеву», – сказал Доран. «Чем больше вы с ней наплодите наследников, тем дальше от меня окажется перспектива поиметь головную боль в форме короны и того ножика, который ты постоянно таскаешь на своем поясе». «Мне нравится, что ты выбрал себе королеву, способную родить больше одного ребенка». «Почему ты сам до сих пор не женат?» – поинтересовался я. «Неужели местные Матроны не старались заполучить в свои сети потенциального наследника?» «Меня тошнит от наших старушек», – сказал Доран. Мало того, что эльфиек в пять раз меньше, чем эльфов, так все они рождены пару веков назад. Почему-то мне не хочется брать в жены 20-летнюю девицу, которая помнит, что сказала по поводу моего зачатия моя собственная бабушка. А что она сказала? «Понятия не имею», – сказал Доран. Но ведь что-то она наверняка сказала. Если уж эльфийка доживает до рождения внука, она просто не имеет права промолчать. А... Я знал твою маму, Ринальдо. Она была великой женщиной. И если бы Аберон чаще прислушивался к ее советам, скорее всего, сейчас ты не был бы круглым сиротой. Я не знал, как следует реагировать на последнюю фразу Дорона, а ему было нечего добавить к уже сказанному, и между двоюродными братьями повисла неловкая пауза. К счастью, в этот момент мы покинули пределы дворца, и кузен переключился на роль экскурсовода. «Сада здесь раньше не было», – сказал он. Оберон считал, что пространство вокруг его жилища должно хорошо простреливаться, а деревья могут послужить вражеским лазутчикам слишком удобным укрытием, поэтому запрещал тут что-либо сажать. Думаю, ему не слишком нравилось, что дворец в те годы был сделан из дерева. Оберон предпочел бы жить в какой-нибудь крепости. Каждую ночь он поднимал бы подвесной мост, а в ров запустил бы пираний или крокодилов. Задним числом я понимаю, что он был прав, хотя бы отчасти. Каменные замки не горят. Я подумал что ко времени пожара доран достиг достаточно зрелого возраста и тоже имел возможность приложить руку к смерти моего отца. Сейчас он заявляет, что корона ему не нужна, но его слова нельзя принимать на веру. Мигель предупреждал, что тут никому нельзя полностью доверять. Мне нравился абирон. Продолжал болтать словоохотливый принц, Я плохо ориентировался на местности, но все же догадался, что мы идем, хоть и другой дорогой, к полянке, на которой были обнаружены следы крови. Казалось, его абсолютно не заботят вопросы управления страной, и он просто живет в свое удовольствие. Но что бы о нем ни не говорили. Он был далеко не дурак. А кем он, по-твоему, был? Бойцом? Ему нравилось подраться, но любой король может позволить себе хоть какую-то слабость. Лучше уж драться с посторонними парнями, чем пытать своих подданных или сжигать их на кострах. И у него был свой стиль. Знаешь, что поражало меня больше всего? Он редко участвовал в комедии, называемой Королевским судом, но если уж Аберон выносил кому-то смертный приговор, то всегда сам приводил его в исполнение. Я спросил, почему бы не поручить сию довольно неприятную работу палачу, а он ответил что каждый, кто приговаривает кого-то к смерти, должен иметь силы, дабы подтвердить свой вердикт действием. «Если ты не готов убить этого парня своими руками», — говорил он, — «значит, этот парень не сделал ничего, заслуживающего смерти». «Что было бы с правосудием, если бы все судьи следовали его примеру?» «Не знаю», – пожал плечами Доран. «Но зато большинство судей пребывали бы в куда лучшей физической форме, чем сейчас». А Берон рубил головы повелителем молний», – уточнил я. «Ага», – подтвердил Доран. «Меч?» более полезный символ власти, нежели корона, скипетр или еще какая-нибудь фигня, потому что его можно использовать и по прямому назначению. Магию Повелителя молний нельзя обернуть против эльфов, но клинок рубит эльфийские головы с той же легкостью, как и любые другие – «Ты хоть раз испробовал в бою его режущую кромку?» «Нет», — сказал я. «Я пользовался повелителем молний как источником мощной магии, но не как клинком». «Наверное, хорошо быть чародеем», — горестно вздохнул Доран. «А у меня нет никаких способностей к магическим искусствам». Твой учитель Исидрион поставил мне сей неутешительный диагноз, когда я пришел к нему лет 50 назад. Кстати, Озрик тоже начисто лишен таланта к чародейству, хотя дедушка Девлин был нехилым магом. Наверное, его способности передались только старшему сыну. А может быть... «Все дело в наших бабушках. Я еще до конца не разобрался в этом вопросе». «А ты хочешь разобраться во всем? Есть у меня такая привычка», – сказал Доран. «Обожаю докапываться до истины. Может быть, ты расскажешь мне, кто убил Аберона?» – поинтересовался я. Или ты никогда не интересовался его смертью? Интересовался? Было время, этим вопросом тут все интересовались. Сотни доморощенных сыщиков пытались разгадать тайну его смерти или хотя бы обнаружить повелителя молний. Про повелителя молний ты можешь мне не рассказывать. Что по поводу смерти Аберона? «Дело мутное», – признался Доран. «В нем содержится много неясностей и подробностей, уточнить которые решительно невозможно. Огонь стер все следы. Если плясать от мотива, то место главного подозреваемого отводится моему отцу. Но он этого не делал», – уточнил я. Не делал. Почему? Наверное, тебя не убедят мои сентиментальные соображения о том, что отец не мог этого сделать просто потому, что не такой он парень. Озрик славится недостатком решительности, но в недостатке мозгов его никто никогда не обвинял. И если бы авторство этого плана принадлежало именно ему, он позаботился бы обо всех деталях. В частности, не позволил бы повелителю молний покинуть зеленые острова и уплыть на материк. А также проследил бы и за тем, чтобы прямой наследник Аберона не выскочил из ниоткуда спустя каких-то жалких 20 лет после убийства. Кстати, в связи с твоим чудесным спасением у меня тоже возникает несколько вопросов. Допустим, Исидрион вывез королеву Александру до пожара. Но тогда каким образом повелитель молний оказался в твоем распоряжении? Неужели Аберон добровольно расстался с символом государственной власти? Вериться с трудом, потому что если бы все было именно так, то он должен был не только знать о заговоре, но и смириться с мыслью о собственной смерти. А это совсем не похоже на того Аберона, которого я знал. Мне сложно удовлетворить твое любопытство, ибо в то время я не мог присутствовать при событиях лично. Меч с зеленых островов вывез Мигель, но он предпочитает официально числиться в мертвых. Я согласен. «У тебя есть уважительная причина для незнания», — сказал Доран. «Но неужели и Сидрион тебе ничего не рассказывал? Он не любит говорить о моем отце. Неужели ты никогда не задавал ему прямых вопросов, от которых он просто не мог бы уклониться? Прямых не задавал». «Почему?» «Я тоже не люблю говорить о моем отце», — сказал я. «И я тебя понимаю», — заверил Доран. «Я не хотел бы оказаться на твоем месте. Куда проще быть сыном Озрика, нежели отпрыском Аберона. Зеленый змей — фигура слишком значительная» и от его сына многого ожидают. Ты так и не ответил на мой вопрос. Я уже и вопрос-то забыл. С чего мы начинали? Кто убил Аберона? Напомнил я. Ах, этот вопрос! Между прочим, ты не ответил на мой, но я не собираюсь ничего утаивать от своего короля. Сказал Доран, «Я несколько лет пытался понять, кто же подставил моего драгоценного папочку. Я даже использовал метод исключения, собирая алиби тех, кто не мог этого сделать и пытаясь таким образом вычислить убийцу». «Теперь я могу назвать тебе кучу парней, которые не убивали твоего отца. Но вот с определением убийцы я до сих пор испытываю определенные сложности». «Ничего не скажешь. Полезная информация», – пробормотал я. «Надеюсь». В поисках Карин Доран добьется больших успехов, нежели в своем предыдущем расследовании. «Эльфийская вендетта – это целое искусство», – сказал Доран. «Убийства на Зеленых островах случаются редко, но когда они случаются, то раскрытию почти не подлежат». Некоторые парни склонны тратить на подготовку преступления десятки лет, иногда даже века. Я не исключаю возможности, что заговор против Аберона начали готовить еще до моего рождения, а значит, следы найти практически невозможно». Правда, я не думаю, что идею с поджогом вынашивали столь длительный срок. Почему? Сработано слишком небрежно. Достигнуты далеко не все цели заговора. Конечно, при условии, что убийца не ставил своей целью исключительно устранение самого Аберона. Кстати, в похищении твоей Карин... Я тоже вижу определенную небрежность. Доран остановился, и я обнаружил, что мы прибыли на место. Посмотри еще раз. Все произошло здесь. Нападавших было несколько, но они явно недооценили твою любимую. Потому что... Ага, лужа крови. Доран наклонился, взял в руки горсть окропленной кровью земли и растер в ладони. «Спешу тебя успокоить! Это кровь эльфа!» – сказал он. «Человеческая кровь уже бы засохла, а эта еще жива. Посмотри!» «Я не специалист. Сие не страшно!» «Потому что я специалист», – сказал Доран. «И если я говорю, что это кровь эльфа, ты можешь целиком положиться на мои слова». «К сожалению, принадлежность крови одному из нападавших еще не означала, что с самой Карин все в порядке». Я привез ее на зеленые острова в надежде подарить ей хотя бы временную передышку, а все опять закончилось лязганьем мечей. «Крови вытекло много», — сказал Доран. «Следовательно, мы можем сделать вывод, что если рана и не смертельно, то весьма тяжела. Теперь посмотри вот сюда». Доран сделал несколько шагов влево. Тут еще одна лужа эльфийской крови, и тоже весьма впечатляющих размеров. Вряд ли раненый номер один полежал сначала там, где стоишь ты, накапал целую лужу, а потом переполз сюда, чтобы из него вытекло все оставшееся. Значит, Карин уложила двоих. «Тебя это удивляет?» «Нет, меня тоже...» «Прости, но мы наводили справки о твоей девушке, и репутация кары небесной произвела на меня неизгладимое впечатление». «Чего, однако, нельзя сказать о тех ребятах, которые на нее напали?» «Они не ожидали столь яростного сопротивления». «Ты очень наблюдателен, кузен, но какая от этого польза?» «Подожди немного», — сказал Доран. Доблестные ребята Аларика затоптали все следы, но я успел покрутиться тут немного раньше, и могу сказать, что нападающих было не больше четырех. Может быть, пятеро, но я сильно в этом сомневаюсь. Такие толпы привлекают к себе повышенное внимание, знаешь ли. И что? Давай немного порассуждаем, предложил Доран. Вне всяких сомнений, Карин все-таки проиграла этот бой, так? Иначе нам не пришлось бы ее искать. Но если бы целью нападавших было убийство... «Мы обнаружили бы ее труп недалеко отсюда», — сказал Доран. «Оставить его здесь куда проще, чем тащить куда-то с риском попасться на глаза стражникам». «Ты со мной согласен?» — звучит логично, — сказал я. «И вряд ли твоя жена ушла отсюда своими ногами», — продолжал Доран. Судя по тому сопротивлению, какое она оказала, нападавшим пришлось тащить ее на себе. Это самый вероятный сценарий. Королеву оглушили и куда-то унесли. Логично? Логично. Кажется, я начал понимать, в какую сторону клонит принц». Из четырех нападавших двое были тяжело ранены. Их не смогли здесь оставить, потому что кто-то наверняка бы их опознал, после чего установление местонахождения королевы было бы делом техники, сказал Доран. Но вряд ли двое оставшихся парней могли тащить на себе три тела. «Мне сложно представить такую процессию, а тебе?» «Ты хочешь сказать, что тела спрятаны где-то здесь?» «Бинго!» – просиял Доран. «Почему же их до сих пор никто не обнаружил?» «Полагаю, в этом виновато узкое мышление лорда Аларика», – сказал Доран. «Ты приказал ему найти Карин?» Он и ищет Карин, не забивая голову другими вопросами. Он полагает, вполне обоснованно, что если уж королеву похитили, то вряд ли спрячут где-то в окрестностях дворца, поэтому сад обшарили только для проформы. «И так уж случилось!» что я знаю неподалеку одно укромное место, куда наверняка никто не додумался заглянуть. Если ты знаешь такое место, почему мы до сих пор стоим и разговариваем?» спросил я. «Пардон?» сказал принц, чуть ли не срываясь на бег. «Просто я очень люблю поговорить, И иногда меня заносит. Ты уж меня одергивай, если что. Обязательно. Мы передвигались по темному саду со скоростью, заставившей меня усомниться в правдивости высказывания Дорона относительно того, что он плохо видит в темноте. В чем еще мне наврал этот великовозрастный подросток? Вскоре мы выбрались на открытое пространство, и Доран продемонстрировал мне беседку, стоявшую на берегу небольшой протоки. Я заглянул внутрь, но истекающих кровью тел не обнаружил. «Не настолько просто, иначе стражники бы нашли их сами», сказал Доран. «За беседкой есть небольшой грот» действительно обойдя беседку я обнаружил позади нее сконденсированную тьму входа в небольшую пещеру неудобно обращаться с такой просьбой к своему королю но ты не мог бы здесь посвятить спросил доран я зажег над нашими головами магический светильник и вуаля «Сказал Доран». «Два трупа лежали всего в нескольких метрах от входа. У одного была перерезана глотка, у другого зияла колотая рана в груди». «Ты смелый парень, раз сошелся с такой женщиной!» «Заметил Доран». Он перевернул труп с перерезанным горлом и обнаружил под ним два клинка гномьей работы, которыми обычно пользовалась Карин. Когда-нибудь ты выведешь королеву из себя, и она оторвет тебе голову. Не забывай, что такие отношения возможны и между двоюродными братьями, особенно если один из них является королем а другой болтуном, сказал я. Твои комментарии сейчас меня ничуть не забавляют. Пардон, сказал Доран. Ты узнаешь этих парней? Да, хотя при жизни они казались мне более симпатичными. И здесь мы уже увидели все, что нам нужно, сказал Доран. «Давай отсюда двигать!» «Куда?» «Не хочу обнадеживать тебя заранее!» «Сказал Доран!» «Но у меня есть одна теория!» Он сунул клинки королевы себе за пояс, развернулся и пошел к выходу из пещеры, не дожидаясь, пока я за ним последую. Я догнал принца двумя мгновениями позже и попытался подстроиться под его шаг. «Не темни!» – попросил я. «Если что-то знаешь, скажи сейчас. Я чертовски не люблю сюрпризы!» «Похищение было спонтанным!» «На его подготовку не затратили много времени, ибо королевская чита появилась на островах всего пару дней назад», — сказал Доран. «Эльфы обычно так не действуют. Ты намекаешь на то, что это сделал не эльф? До сих пор на зеленых островах я видел только двух не эльфов и обоих привез с собой». Карин не стала бы организовывать собственное похищение, да и Гавейн тут точно ни при чем. Кто же тот тип, на которого намекает принц? Не совсем эльф, сказал Доран. Эльфийка, почему? Только эльфийка высокого происхождения может решиться на такое и рассчитывать, что она останется безнаказанной даже в том случае, если ее поймают. Никто из мужчин никогда не отважился бы выступить против королевского дома. А почему кто-то из женщин может думать, что наказание не воспоследует? потому что эльфийки на островах так же неприкосновенны, как короли. Тоже традиция. Скорее, реальность. От этих женщин зависит наше будущее. А от королевы оно не зависит, что ли? Полагаю, в данный момент имеет место конфликт между двумя вариантами нашего будущего, сказал Доран. Тем, которого хочешь ты, и тем, которого желают эльфийки. Их вариант был опробован на протяжении веков и никуда не привел. Зато при твоем раскладе они рискуют утратить свою власть, сказал Доран. Тебе известно конкретное имя? Леди Мелисса. «Сказал Доран, все настолько очевидно?» «Я люблю простые решения», — сказал Доран. «И у меня почти нет никаких сомнений. Один из трупов принадлежит ее садовнику». «Садовнику?» «Тотчас же в моем воображении возник образ парня» подстригающего кусты двуручным мечом. Зрелище получалось странным. Доран пожал плечами. «На островах все являются широкопрофильными специалистами. Ты знаешь, зачем леди Мелисса это сделала? Чего конкретно она хочет добиться?» У меня наличествуют смутные подозрения, но я не хотел бы о них говорить. А ты знаешь, где она может держать Карин? Не уверен. И куда мы сейчас направляемся? К леди Мелиссе. Ты спросишь ее, где она прячет королеву, и она тебе ответит. Так просто и ответит? «Я уже говорил, что люблю простые решения, а если леди Мелисса солжет? Сделай так, чтобы она не солгала, ты же король в конце концов!»